За розовым золотом письменным столом в стиле рококо через пару дней уже строчил донесение в Париж посланник Франции Маркис Лапиталь. В Петербурге неслыханный скандал. Великая княгиня Екатерина Алексеевна имела неосторожность, вернее, безрассудство, написать письмо фельдмаршалу Апраксину, в котором она освобождает генерала от клятвы, данные Апраксиным, что он будет задерживать свою армию. В этом письме она приказывает главнокомандующему открыть военные действия снова. Это письмо в подлиннике Бестужев показал фон Буккову. Тот сообщил Эстергазе о Эстергази на приеме у императрицы потребовал объяснений. Супруга государя-наследника таким образом уличена в поддержке короля Прусского. Очередное заседание Верховной военной конференции происходило под председательством самой императрицы. Невысокое Октябрьское солнце светило высокие окна. Окна светились на лаковом полу. Вокруг стола, накрытого красным сукном, Под золотыми канделябрами сидели вельможи Бестужев, Бутурлин, Трубецкой, Воронцов, Дома Шуваловы. Полубольная императрица волновалась и все время держала себя за сердце. «Господа», — говорила она, — «какой срам! Наша армия, прусака разбившая под гроз столько своих положивши, плодами победы не воспользовавшись, ноги уносит. «Как мне теперь в глаза союзникам смотреть? Австрийцы под Прагой бьются, французы на Рейне, король Прусский Вену брать хочет, а мы из Пруссии бежим, ему руки развязываем. Выходит, что мы ко всему делу не причастны». Петровна теперь почти уже кричала в голос. Это все потому, что главнокомандующий осмелился приказ наш нарушить. Ретировался самовольно. Значит, он на то какие-то причины имел. Разберем потом точно. А сейчас надлежит конференции решить, как с Апраксиным поступить за такое ослушание. И поэтому пусть каждый из господ конферентов свое мнение выскажет и подаст, Собственноручные записки в запечатанном конверте.